Глава третья. Защита бывшего. Медон. 1931 год. Весна. Разбор бумаг. В руке чуть было не уничтоженная газетная вырезка, где обрывается Россия над морем черным и чужим. То есть как чужим? Глухим. Мне ли не знать? И, закрыв глаза, не веря в воскресенье чуду, на кладбище гуляли мы.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 После тех проводов. Столь памятный моим ладоням Песок Коктебеля. Не песок даже, радужные камешки, Между которыми и аметист, и сердолик. Так что не таков уж нищ подарок. Коктебельские камешки, Целый мешок, который хранится здесь, В семье Кедровых, тоже коктебельцев.